Фея сказок, рада приветствовать вас, мои милые ребятишки. Вы знаете, что я всегда очень много путешествую. Как раз сегодня я вернулась из далеких странствий. Вернулась не сама, а с новой сказкой. Прилетела я к вам из тундры, где растут карликовые деревья, все покрыто мхом и пасутся олени. Зимой на севере Темнеет быстро Вот и сегодня К великому огорчению Тею И ее братика Мэя Ночь слишком торопится И уже заглядывает в окно После ужина Мама прочитала им сказку И отправила спать Но перспектива Оставаться всю ночь одному Казалась Мэю не очень приятной И он попросил Мамуль Пожалуйста, побудь со мной, пока я засну. Конечно, побуду, родной. Мэйл хотела, чтобы мама всегда была рядом, но она каждое утро уходила на работу. Мальчик так не взлюбил эту, как казалось ему, ужасную работу, которую отнимают у него маму. И все существо его противилось и восставало против нее. Когда я вырасту, то сам вместо тебя буду ходить на работу. И задам ей Что ты, милый Для того, чтобы был порядок Каждый взрослый человек должен знать свое дело Представь, что наш сосед дядя Толя Не выйдет на работу Знаешь, что произойдет? У нас не будет света И во всем селе тоже его не будет А без электричества пекарь не испечет хлеба А я не смогу сварить твой любимый компот Не будет работать телевизор Видишь, что может произойти, если только один взрослый не выйдет на работу? Конечно, мне не хочется тебя надолго оставлять, но это необходимо. Эх, я понял. Но все же мне хочется, чтобы ты была со мной чаще. Скоро выходные, и мы будем с тобой целый день вместе. А теперь постарайся заснуть. «Спокойной ночи, сыночек!» Мэй закрыл глаза. Но рядом кто-то громко... Он вновь открыл глаза. Мамы в комнате уже не было. Но на ее месте сидел маленький смешной человечек, И ковырялся в носу. Между прочим, копаться в носу некрасиво. А между прочим, никто этого не видит. Огрызнулся человечек и почесал себе пятку, Которая выглядывала из старого рваного валенка, Словно мышь из норки. Кто ты и как сюда попал? Хм, зачем так много вопросов сразу? Ладно, на первый раз отвечу. Во-первых, я здесь живу. Во-вторых, я твоя дрема. Да ну! Ну да. Я никогда не показывался тебе, поэтому ты и не знал о моем существовании. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но все же я твой. Эй, извини, если, если я тебя обидел. Интересно, а у всех людей бывает дрема? У всех, только они... Не всем показываются. Мэй с интересом разглядывал человечка. А был он весьма примечательного вида. Необыкновенно упитанное круглое лицо с добрыми озорными глазами. Руки крупные и, по всей видимости, мягкие. На голове розовый колпачок со свисающим набок концом, на котором болтался бубон а на пухленьком теле — пижама со слонами. На одной ноге большой тапок, явно с чужой ноги, а другая — в дырявом валенке. Поймав недоумевающий взгляд мальчика, Трема пояснил. — Ничего удивительного в том, что я в таком виде. Посмотри, у тебя по всей комнате разбросаны игрушки. Тут и фантики от конфет. И сломанный самолет, и жевательная резинка, и воронье перо, якобы подаренное тебе индейским вождем, и еще всякая всячина, просто безобразие. И ничего странного в том, что в таком бардаке я не смог найти свою обувь. Вот и пришлось надевать то, что нашел. Ну, если ты закончил меня изучать, то давай поиграем. «Да, давай!» «Но сначала надо прибраться, а то в таком беспорядке не очень-то уютно находиться. Да, у меня к тебе просьба. Пожалуйста, убирай свои игрушки». Увидев кислое выражение на лице мальчика, Дрема добавил. «Хочу заметить, что ты не один живешь в этой комнате». «Да ладно, ладно!» «Воспитатель выискался». Буркнув себе под нос, Мэй все же начал собирать разбросанные вещи. Закончив с уборкой, Мэй нетерпеливо спросил. «О! Во что будем играть?» «О, придумал! Будем колотить друг друга подушками. Все дети любят это делать. Только тебе надо стать таким же маленьким, как я. Повторяй за мной». Мир хорош, Мир хорош, такой как есть Такой, как есть. Он прекрасен и чудесен, прекрасен и чудесен. Но сейчас бы мне хотелось, мне хотелось Стать не больше воробья Больше воробья И Мэй почувствовал, как быстро уменьшается Комната и все, что находилось в ней, стали просто гигантского размера На кровати можно было играть в футбол, а с подушки кататься как с горы. «Ух ты! Как здорово! Дрёма, иди скорее кататься!» Воскликнул мальчик, вскарабкался на подушку и, смеясь, скатился с неё. Дрёма не заставил себя уговаривать и мигом оказался на огромной подушке. Но, как мы помним, он был довольно плотным. И когда в самом веселом расположении духа почти съехал до самого низа, то каким-то невероятным образом друг перевернулся, покатился к краю кровати и начал падать. Но в последний момент Дрюма заметил свисающий край простыни и, ухватившись за него, Авис ойкая, золя на помощь маму вспоминая всех святых, Маленький беспомощный человечек Держался изо всех сил Мэй какое-то мгновение С ужасом наблюдал за происходящим Но опомнившись он бросился К краю кровати и крикнул Держись! А, сейчас я помогу тебе! И начал тянуть на себя простню Удивительно! Но оказалось, что дрема Совсем не тяжелый И мальчик легко поднял его Наверх Отдышавшись Они расхохотались и пожали друг другу руки Это приключение сблизило их И стало первым шагом к долгой и крепкой дружбе Ты обещал игру с подушками Ой, с этим падением я забыл обо всем на свете а Где же они? Что ты ищешь? Да вспомнил Приподними-ка свою подушку. И у дрем в руках появились две розовые и очень мягкие подушечки. Значит, правила такие. На счет три начинаем колотить друг друга до тех пор, пока один из нас не попросит пощады или не свалится с ног. Держи подушку. Один, два, три! Первым удар нанёс Дрёма, но Мэй успел отскочить в сторону и с быстротой пантера нанес ответный удар по голове партнера. Вдруг голова человечка отлетела и покатилась. Ой, голова отвалилась. Дрёма почувствовал что-то неладное и начал ощупывать себя. Ой, что это со мной? «Руки на месте, ноги тоже живут. А голова где?» Мэй поднял ее и, протянув дреме, растерянно сказал, «В -в -в -в -в -в -в -в «Вот она!» «Скорей поставь меня на место!» Вскричала оторванная голова и, скосив глаза и высунув язык, состроила смешную рожицу. Мэй от волнения водрузил ее задом наперед. «Что такое? Я чувствую себя неудобно!» «Я, я, я, я, я неправильно не поставил голову!» «О, боги! Что значит «неправильно поставил?» Дрёма начал осматривать себя и увидел впереди вместо живота нечто другое. «Да, выгляжу я, обхохочешься. Ну, я же не могу в таком виде появляться в приличном обществе. Меня просто-напросто не поймут». И потом, какой уважающий себя господин поздоровается с той частью тела, на которой расположено, извините, то, на чем сидят, если даже в ту сторону повернуто столь приятное и красивое, как у меня, лицо. «Надо исправить!» «Вот что, голубчик, я сейчас сниму голову, а ты аккуратно приставишь ее на то место, где ей положено быть!» «Договорились?» Справившись с необычным делом, мальчик сказал <связь> «Извини, что так вышло!» <связь> «Какой ты был смешной, если бы ты видел себя со стороны!» <связь> <смех> Очень смешно! Ему смешно!» Проворчал Дрёма и с возмущённым видом уселся на край кровати. Но он только делал вид, что сердится. На самом деле, добрее, чем Дрёма, ну, после мамы, конечно, на свете никого не было. Мы сел рядом с приятелем и повторил. «Пожалуйста!» Прости меня, я нечаянно оторвал тебе голову. Ладно уж. И вообще, со мной никогда ничего плохого не произойдет. Ты заколдованный? Представь себе, да. И все потому, что маленьким детям непременно хочется посмотреть, что находится внутри нас. Узнать, умеем ли мы плавать, летать... Можем ли гореть и всякое такое? Здорово! Слушай, у меня идея. Давай сделаем парашют. Мэй, сыночек, просыпайся. Услышал он и, открыв глаза, увидел маму. Мам, а где Дрема? Он же только-только был здесь. О, это был сон. Доброе утро! Тебе приснился Дрёма? А ты знаешь его? Да, когда я была маленькой, и мне бывало очень грустно. Он иногда навещал меня. Ну, разумеется, это было только во сне. А теперь вставай! Бабушка шила тебе кухлянку, да такую забавную, с капюшоном, а на нем смешные уши. Начался новый день. Возможно, он будет таким же счастливым для Мэя, как и все прошедшие дни. Ребята, а какой день в вашей жизни был самым-самым счастливым? Может, это какой-то праздник или ваш день рождения? что в этот день вам запомнилось больше всего. Расскажите своим друзьям, как вы провели этот день. Ну, а пока вы рассказываете, я полечу за новыми сказками для вас. До встречи, мои маленькие милые друзья!